Забыв о пицце, Джесс ведет меня по лестнице в спальню. Он ложится и откидывает одеяло для меня. Я ложусь к нему спиной, свернувшись клубочком и уютно устроившись в изгибе его бедер. Он кладет подбородок мне на плечо, его губы касаются моего уха. Завывает ветер, в форточку мне видно, что идет снег. — Все будет хорошо, — говорит он, — пока я еще не заснула. Но я не знаю, верю ли я еще ему. Я просыпаюсь значительно позже, чем встало солнце. Снег больше не идет, ветер стих. Когда я открываю глаза, мне на минуту кажется, что все тихо и спокойно. Не знаю, видно ли тебе в окно, но я думаю, что нас засыпало снегом, говорит Джесс. Он в майке и тренировочных штанах стоит в дверях спальни и улыбается. Ты восхитительно выглядишь, добавляет он. Полагаю, таковы главные утренние новости. Нас занесло снегом, и ты, как всегда, симпатична. Я улыбаюсь. Как сильно нас засыпало снегом. Нас засыпало настолько, насколько ты восхитительна. О Боже! Говорю я, медленно садясь в кровати и собираюсь силами. Тогда мы застрянем здесь навечно. Джесс идет к кровати и садится рядом со мной. Кошмарный жеребий. Я наклоняюсь к нему и тут же понимаю, что нам обоим неплохо бы принять ванну. Думаю, что я заскочу в душ, говорю я. Отличная мысль. Родители сказали мне, что они построили сауну, куда можно войти изнутри. Кто последний? Тот готовит завтрак. И мы уходим. Вода теплая, но воздух влажный, пахнет сыростью. Стеклянная дверь запотела от пара. Здесь больше душевых леек, чем я могу сосчитать. Две свисают с потолка, и несколько форсунок выступают из стенок душа. Здесь жарко и душно, волосы распрямились и прилипли к голове. Я чувствую, что Джесс стоит прямо у меня за спиной, вспенивая в руке мыло. «И я хотел спросить тебя», — говорит Джесс, — «почему ты уехала из Лос-Анджелеса?» «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Я имею в виду, что я не предполагал, что ты вернешься сюда. Почему ты вернулась?» «Мне здесь нравится», — говорю я. «Однако там тебе тоже нравилось», — говорит он. «Нам обоим нравилось. Там был наш дом». «Он прав. Мне нравилось жить в Калифорнии, где никогда не идет снег и всегда светит солнце. Теперь моим любимым днем в году стал тот, когда начинает прибавляться световой день. Обычно в это время воздух теплеет, и кроме кратковременного дождика тебе не угрожают никакие другие осадки. По утрам ты ощущаешь усталость, потому что у тебя украли один час сна». Но в семь часов вечера солнце еще не светит, а с каждым днем становится все теплее. Кажется, что все доступно, что неудачи закончились, скоро распустятся цветы. В Лос-Анджелесе такого нет, там всегда цветы. Просто я поняла, что должна вернуться домой, к своей семье. Когда ты переехала? М? «Как скоро после того? Сколько времени прошло до того, как ты переехал обратно в Эктон?» «Думаю, немного», — говорю я, отворачиваясь от него и подставляя тело под душ. «Может быть, месяца два?» «Два месяца?» — спрашивает Джесс, пораженный. «Да». «Ничего себе!» — говорит он. «Просто я... Все эти годы я всегда воображал, что ты там». Я никогда, я никогда не думал, что ты здесь. Ох, — говорю я, ловя себя на том, что не знаю, как реагировать или что еще сказать. — Ты нигде не видишь шампунь? — наконец спрашиваю я. Но мне не важен его ответ. Мои мысли уже блуждают в той жизни, которую Джесс никогда не рисовал в своем воображении. Я и Блэр Букс, мои коты и Сэм. Я закрываю глаза и делаю вдох. Прекрасная жизнь, та самая, в которой он никогда не представлял меня. Замечательная жизнь, мне не хватает ее. Сэм знает, что я не могу есть сыр, и знает, что я никогда не захочу снова сменить свою девичью фамилию. Он понимает, как важен для меня магазин. Он любит читать, разговаривать о книгах и всегда высказывает интересные мысли, когда мы обсуждаем их. Он никогда не водит машину без прав, не привлекает внимания полицейских офицеров. В плохую погоду он водит машину, осторожно. Сэм понимает меня, меня теперешнюю. И он любит меня, точно так же, как я его, всегда. Особенно такой, какая я сегодня. — Эм, — говорит Джесс, — тебе нужен шампунь? — О, — произношу я, очнувшись, — да, спасибо. Джесс протягивает мне пузырек и я, выдавив шампунь на ладонь, намыливаю волосы. И вдруг, как на фотоснимке, я вижу все, чему не должна дать раствориться в море слез и затонуть в сливном отверстии вместе с мыльной водой. Я скучаю по Сэму, и мне страшно от того, что я оттолкнула его навсегда. Джесса замечает мои слезы. Пытаясь скрыть свои чувства, я улыбаюсь. Джесс стоит позади меня, обхватив меня руками и прижавшись грудью к моей спине. Он кладет подбородок мне на плечо и спрашивает «Как дела?». Для того, чтобы остановить слезы, нет ничего лучше старого и доброго «Как дела?». У меня нет слов. Я просто закрываю глаза и позволяю себе расплакаться. Я позволяю Джессу обнять меня, я падаю на него. Никто из нас не произносит ни слова. Воздух становится таким горячим и душным, что в конечном итоге каждый вдох и выдох требуют больше усилий, чем следовало бы. Джесс выключает пар, снижает температуру в кранах и нас омывают струи тепловатой воды. Это из-за Сэма, да? Так его зовут. Мой мир расщепился пополам, но одно лишь то, что имя Сэма произнесено вслух, Снова соединила вместе обе половинки. «Да», — кивая головой, говорю я. «Сэм Кемпер. Мне хочется сейчас же отстраниться от Джесса. Мне хочется, чтобы он стоял в другом конце душевой, чтобы мое тело очистилось водой и мылом, и мне хочется уехать домой. Но ничего из этого я не делаю». Зато я замираю на месте, отчасти надеясь на то, что, стоя неподвижно, я смогу хотя бы на минуту остановить вращение земли, что смогу отключиться от того, что, как мне известно, в конце концов произойдет. Я слежу за тем, как Джесс припоминает это имя. «Сэм Кемпер спрашивает он, — «из нашей школы». Я киваю. «Тот парень, который всегда работал в магазине твоих родителей». «Не считая того, что я люблю Сэма, у Джесса нет никаких причин питать к нему неприязнь. Но я вижу, как на его лице появляется презрительная гримаса. Зря я назвала фамилию Сэма. Лучше бы он для Джесса был чем-то абстрактным. Я сглупила, предоставив ему возможность для сравнения. С тем же успехом я могла бы ударить Джесса под ребра. Он свирепеет, но потом берет себя в руки». «Ты любишь его?» — спрашивает Джесс. «Я киваю, но больше всего мне хочется сказать ему то, что сказала мне Мари, что дело не в том, кого я люблю, а скорее в том, кто я. Я хочу сказать ему, что я задавала себе этот вопрос снова и снова, и мне становится совершенно очевидно, что я не та женщина, которую любил Джесс. Я больше не она». «Неважно, насколько легко мне притворяться ею, но вместо этого я всего лишь говорю «Сэм порядочный человек».» И Джесс больше ничего не спрашивает. Он выключает воду, и мне мгновенно становится холодно. Он протягивает мне полотенце, и в тот момент, когда я обертываю его вокруг своего тела, я понимаю, насколько незащищенно я себя чувствую. Не говоря ни слова, мы вытираемся». Внезапно я ощущаю такой голод, что мне становится нехорошо. Я бросаю вещи и спускаюсь по лестнице. Я завариваю кофе и кладу хлеб в тостер. Вскоре сверху спускается джесс в чистой одежде. Настроение изменилось. Это витает в воздухе. Все наше притворство выплескивается из нас с криком и плачем. — Я делаю кофе, — говорю я. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал легко и беззаботно, но это не срабатывает. Я знаю, что мое смятение объясняется не столько моим внутренним состоянием, сколько тем, что я пытаюсь скрывать его, словно закрашивая красную стену тонким слоем белой краски, а она просвечивается, ясно как день, что я пытаюсь что-то скрыть. «Мне кажется, тебе не хочется оставаться здесь», — говорит Джесс. Я поднимаю на него глаза. «Это трудно понять», — говорю я. Джесс кивает не потому, что согласен со мной, а потому, что он как будто уже слышал это прежде. «Знаешь что? Вот что я скажу тебе. Я не думаю, что это трудно понять». «Конечно, трудно», — говорю я, садясь на диван. «На самом деле нет», — говорит Джесс. И, следуя ему примеру, садится напротив меня. С каждой секунды его голос звучит все более нетерпеливо. «Мы с тобой женаты. Мы должны быть вместе, должны любить друг друга, вечно. Мы принадлежим друг другу». «Джесс». «Нет», — восклицает он, — «почему мне кажется, что я должен убеждать тебя остаться со мной? Это не... Ты никогда не должна была делать того, что сделала». «Как ты могла согласиться выйти замуж за этого парня?» «Ты не... Эмма, ты моя жена. Там, у этого проклятого маяка, мы стояли в присутствии сотни гостей и обещали любить друг друга до конца жизни. Однажды я потерял тебя и сделал все для того, чтобы вернуться. Теперь я здесь, я вернулся, и мне угрожает опасность еще раз потерять тебя». Мы должны были чувствовать себя счастливыми. Теперь, когда мы здесь вместе, я думал, что все будет легко. Все не так просто. Должно быть просто. Вот о чем я говорю. Все должно быть чертовски просто. Я поражена тем, с какой злобой он разговаривает со мной. И вместе с тем меня удивляет, как долго он держал все в себе. «Да, все непросто, понимаешь? Жизнь не всегда складывается так, как ты думаешь. Я узнала это тогда, когда три года назад ты улетел на самолете и пропал. Потому что я пережил крушение над Тихим океаном, я видел, как все, кто были на том вертолете, погибли. Я жил на крохотном клочке чертовой скалы, в одиночестве, пытаясь придумать способ вернуться назад, к тебе». А что ты делала тем временем? В августе ты забыла обо мне? К Рождеству сменила фамилию? Джесс, ты знаешь, что это не так. Ты хочешь услышать правду? Правда заключается в том, что ты бросила меня. Ты погиб. В мгновение ока мой голос окреп, и я ощущаю, как эмоции выплескиваются из меня, набирая скорость, как конь, которого слишком долго держали в стойле. Мы думали, что ты умер. Я искренне считал, — говорит Джесс, — что мы с тобой так любим друг друга, что никогда, никогда в жизни не сможем забыть друг друга. Я никогда не забывала тебя. Никогда. Я всегда любила тебя. Я до сих пор люблю тебя. Ты обручилась с другим мужчиной. Когда я думала, что ты умер, если бы я знала, что ты жив, я каждый день ждала б тебя. «Ну, теперь ты знаешь, что я жив, и вместо того, чтобы вернуться ко мне, ты колеблешься. Находясь здесь, со мной ты под душем плачешь о нем. Я люблю тебя, Джесс, и даже когда я думала, что ты погиб, я любила тебя. Но я не могла провести всю жизнь, любя человека, которого больше нет. И я также не думала, что ты хотел бы для меня такой жизни». «Ты не знаешь, чего я хотел бы», — говорит он. «Да», — говорю я, — «не знаю». «Я с трудом узнаю тебя, и ты с трудом узнаешь меня, и мне кажется, ты продолжаешь делать вид, что мы знаем друг друга». «Я знаю тебя», — говорит он. «Не говори мне, что это не так. Ты единственный человек в моей жизни, которого я действительно знал, женщина, в чьей любви я был уверен». Та, кого я понимал и принимал такой, какая есть. Я знаю все, что можно знать о тебе. Я качаю головой. Нет, Джесс, ты знаешь все о женщине, которой я была до того, как ты ушел. Но теперь ты меня не знаешь. И, кажется, совсем не стремишься понять, какая я сегодня, или рассказать мне, каким ты стал теперь. О чем ты? Я другая, Джесс. Когда ты ушел, мне еще не было тридцати. Сейчас мне тридцать один год. Мне больше не интересно жить в Лос-Анджелесе и писать статьи для туристических журналов. Меня волнует моя семья. Меня волнует мой книжный магазин. Я не та, какой была, когда ты покинул меня. Твоя потеря изменила меня. Что ж, прекрасно, ты изменилась. Это я понимаю. Ты была напугана, ты убивалась и вернулась в Эктон, потому что там ты чувствовала себя в безопасности. И ты занялась магазином своих родителей, потому что так было проще, но ты не должна больше заниматься ничем подобным. Я вернулся, мы можем поехать домой в Калифорнию, мы, наконец, сможем поехать в Апулию. Спорим, в следующем году ты даже сможешь продать свои статьи в несколько журналов? Ты больше не обязана вести такую жизнь. Но я уже качаю головой, пытаясь сказать «нет» еще до того, как он закончит. «Ты не понимаешь меня», — говорю я. Возможно, сначала я приехала домой, чтобы отгородиться от мира, и, безусловно, в первое время я взялась за работу в магазине, потому что она была под рукой. Но сейчас мне нравится моя жизнь Джесс. Я предпочитаю жить в Массачусетсе и руководить своим магазином. Я хочу быть самой собой. Я смотрю в лицо Джессу, а он изучает мое. Я пробую другую тактику, пытаюсь объяснить ему иначе. Знаешь, что я делаю, чтобы развеселиться, когда мне грустно? Ты ешь картошку фри и пьешь диетическую кока-колу, говорит Джесс как раз в тот момент, когда я произношу «Играю на пианино». Его пугает разница в наших ответах. Он как будто сникает, отходя от меня. Потому как быстро меняется выражение его лица, я вижу, что ему тяжело увязать мой ответ созданным им образом. На секунду мне представляется, что с его губ вот-вот сорвется. «Ты играешь на пианино?» И я ответила бы «да» и объяснила бы ему, как я начала играть, что я знаю всего несколько песен, Что я играю плохо, но меня это успокаивает, если я испытываю стресс. Я бы сказала ему, что когда у меня возникает желание играть, под пианино обычно спит Гомер, поэтому мне приходится вытаскивать его оттуда и класть на табурет рядом с собой, но что это так приятно — сидеть рядом с котом и играть к Элизе Бетховена. Если бы Джесс захотел полюбить женщину, которой я являюсь теперь... Это значило бы для меня очень много, если бы он открылся мне и позволил мне по-настоящему полюбить мужчину, которым он стал. Но ничего подобного не происходит. Джесс просто говорит «И так ты играешь на пианино. Что это доказывает?» И когда он говорит это, я понимаю, что брешь между нами становится больше, чем я думала. — Что, мы теперь другие? — Мы отдалились друг от друга. — Джесс, я ничего не знаю о том, как ты жил последние три с половиной года. И ты не хочешь говорить об этом. Но ты изменился. Невозможно пережить то, что пережил ты, и не стать другим. — Ни к чему говорить о том, что произошло для того, чтобы доказать тебе, что я по-прежнему люблю тебя, что я тот же человек, который любил тебя. «Я не об этом. Я говорю о том, что мне кажется, будто ты делаешь вид, что мы можем просто начать с того, на чем остановились. Я тоже притворялась, но это невозможно. В жизни все по-другому. То, что я пережила в своей жизни, оказывает влияние на то, какой я стала. И то же самое справедливо для тебя, независимо от того, через что тебе пришлось там пройти». Я не могу держать это в себе. Я сказал тебе, что не хочу говорить об этом. Почему, — говорю я, — как мы можем быть честны друг с другом и думать о будущем, если ты даже не хочешь мне рассказать о самых важных моментах своей прошлой жизни? Ты говоришь, что уверен в том, что все может быть точно так же, как прежде. Но до твоего отъезда мы... Никогда не позволяли себе просто умалчивать о чем-то. Мы делились абсолютно всем, и теперь делимся. У меня есть Сэм. Послушай, Джесс, твое тело испещрено шрамами, твой палец. Джесс хлопает кулаком по подушкам под нами. Это был бы жестокий удар, если бы он не попал по такому мягкому месту. И я гадаю, было ли это намеренно... Или случайно? Что ты хочешь узнать, Эмма? Как я рыдал в голос? Что ты хочешь узнать? Что у врачи нашли у меня два типа рака кожи? Что когда меня нашли, ты могла бы увидеть кости у меня на запястьях и выпирающие из грудной клетки ребра? Что мне четырежды обрабатывали корневые каналы зуба? И теперь я чувствую себя так, будто у меня половина рта вставных зубов. Это ты хочешь узнать? Ты хочешь знать о том, что меня ужалил португальский кораблик, когда я плыл еще спасения? Примечание. Португальский кораблик — примитивное беспозвоночное из отряда «Сифонор», похожая на медузу. Конец примечания. Ты хочешь знать, мог ли я отделаться от него? Что он, черт побери, просто продолжал жалить меня? Что боль была такой невыносимой, что я думал, что утону? Что врачи говорят, что эти шрамы останутся у меня на долгие годы, возможно, навсегда? Или, может быть, ты хочешь услышать признание о том, как ужасно жить на скале? Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе, сколько дней я провел, глядя в море, просто ожидая, уверяя себя в том, что нужно подождать только до завтра, потому что ты приплывешь за мной, ты или мои родители, или же братья? Но никто из вас не приплыл, никто из вас не отыскал меня, ни один из вас. Мы не знали, мы не знали, где искать тебя. Я знаю, — говорит он, — я ни на кого не держу зла. Что меня бесит, так это то, что ты забыла обо мне. Что ты переехала и нашла мне замену, что я вернулся, но ты все еще не моя. Я не находила тебе замены. Ты избавилась от моей фамилии, и ты обещала другому мужчине выйти за него замуж. Как еще это назвать? Каким другим словом? Я не находила тебе замены. Повторяю я, на этот раз еле слышно. Я люблю тебя. Если это правда, тогда все просто. Будь со мной. Помоги мне соединить нас. Я чувствую на себе взгляд Джесса, несмотря на то, что смотрю в сторону. Я поворачиваюсь к окну и вижу задний двор, укрытый снежным одеялом, бело и чисто. Снег кажется таким же мягким, как облако. В детстве я любила снег. Когда я переехала в Калифорнию, я обычно говорила всем, что никогда не расстанусь с солнцем, что никогда больше не желаю видеть снег. Но сейчас я не могу представить себе Рождества — зеленой травой, и знаю, что если бы я уехала, то тосковала бы по тому ощущению, которое испытываешь, входя в дом с холода. Я изменилась с течением времени. Все меняются. Люди не стоят на одном месте. Мы развиваемся, реагируя на радости и горести. Джесс не тот мужчина, каким он был прежде. Я другая женщина. Не то, что меня смутило в тот самый момент, когда я узнала, что он жив... Теперь стало кристально ясным. Мы оба безумно влюблены в наши прежние «я», а это не то же самое. Нельзя закупорить любовь в бутылку. Невозможно, держа ее обеими руками, принудить ее остаться с тобой. То, что случилось с нами, не наша вина. Никто из нас не совершил ошибки, но когда Джесс ушел... Жизнь развела нас в противоположных направлениях, превратив в других людей. Мы стали чужими. И, может быть, это означает, что даже если мы, в конце концов, сможем воссоединиться, эта мысль разрывает мне сердце. Я совершенно спокойна, но мне кажется, будто меня уносит течением, и я с трудом могу понять, как высоко я могу поднять голову над водой. Не думаю, что меня когда-либо пугало то, что любовь к ним обоим превратила меня в скверного человека. Меня пугало то, что любовь к Сэму превратила меня в скверного человека. Я боялась, что выберу его, что полюблю Сэма всем сердцем, что моя душа будет нуждаться в нем. Ты не должна образать мужчину, который вернулся домой к тебе. Ты должна быть пенелопой. Ты должна изо дня в день ткать саван и распускать его каждую ночь, не подпуская к себе женихов. Ты не должна иметь личную жизнь, личные потребности. Ты не должна снова любить. А я полюбила. Именно так я и поступила. Подойдя ко мне ближе, Джесс нежно обнимает меня за плечи. Эмма, если ты любишь меня, тогда будь со мной. Жутко подумать, не так ли? Что любой человек на этой планете мог бы потерять свою настоящую любовь и жить для того, чтобы полюбить снова. Это означает, что твой любимый мог бы и полюбить снова, если бы потерял тебя. Но это также означает, что я понимаю, с Джессом все будет нормально, когда-нибудь он будет счастлив без меня. «Не думаю, что я могу быть с тобой», — говорю я, «не думаю». что мы подходим друг другу. Уже не подходим. Джесс резко отдергивает руку. Он горбится и в изнеможении закрывает глаза. Бывают в жизни такие моменты, когда невозможно поверить, что правда — это реальность, что мир содрогнулся. Я не должна оставаться с Джессом. После всего, что мы пережили, мы не должны вместе дожить до старости. «Прости». — говорю я. — Мне нужно выйти. — Куда ты собираешься выходить? Нас занесло снегом. Схватив пиджак, он надевает ботинки. — Я только дойду до машины. — Мне все равно. Сейчас мне нужно просто побыть одному. Открыв входную дверь, он со стуком захлопывает ее за собой. Подойдя к двери, я снова открываю ее и вижу его спину. Джесс идет к машине, с трудом пробираясь сквозь снег. Он знает, что я смотрю ему вслед, но останавливает меня прежде, чем я успеваю произнести хотя бы одно слово, подняв руку и общеизвестным жестом показывая мне «стой». Поэтому я не двигаюсь с места. Закрыв дверь, я прислоняюсь к ней, оседаю на пол и плачу. Когда-то нас с Джессом разорвали в клочья. и теперь мы отдалились друг от друга. Те же самые сердца, разбитые дважды. Прошло больше часа, а Джесс еще не вернулся. Став я выглядываю в окно на фасаде дома, чтобы понять, сидит он по-прежнему в машине. Он, опустив голову, сидит на водительском сиденье. Я оглядываю участок перед домом. Под теплым солнцем снег кое-где начал таять. Издали дороги кажутся, если не расчищенными, то пригодными для езды. Мы не можем уехать отсюда прямо сейчас, если захотим. Придется только слегка разгрести снег. Но, как я догадываюсь, Джесс не спешит оказаться в машине, как в ловушке, наедине со мной. Переведя взгляд на машину, я вижу, как он шевелится на водительском месте. Он роется в моем конверте. смотрит фотографии и читает заметки, может быть, даже статью из журнала «Бэкон» о своем исчезновении. Мне не следовало бы следить за ним. Мне нужно было бы дать ему побыть одному, зачем он и пошел туда. Но я не могу отвести глаз. Я вижу белый конверт в его руках и точно знаю, что в нем. Письмо, которое я написала ему на прощание. Он вертит в руках конверт, постукивает им по руке, решая, стоит ли открыть его. Сердце стучит у меня в груди, как барабан. Я кладу руку на дверную ручку, готовая выбежать из дома и остановить его, но не бегу. Вместо этого я возвращаюсь к окну. Я наблюдаю за тем, как он просовывает палец под клапан и, оторвав его, открывает конверт.